Благодарности хочу выразить признательность всем, кто помогал создавать обитателей деревушки во время восхитительно долгого и иногда наполненного одиночеством становления восьмой идентичности, всем Уильям Мороу и Харпер. Коллинс, особенно моему редактору Лис Штайн, который приводил меня в восторг своими меткими правками и в значительной степени улучшила эту историю, Клеггу, моему великолепному агенту, которым я не перестаю восхищаться, которому испытываю величайшее уважение и без которого этот роман не появился бы. Юджини Фернис, моему агенту в Соединенном Королевстве, который сразу же поверила в меня и терпеливо шла рядом по мере того, как текст наполнялся словами. Молли Джендел из Уильям Мороу и Лори Черкас за помощь и замечательное окончательное редактирование. Моя семья, Ивоне и Джону, Прендвиль, а также моим братьям Мартину Чану и Марку Маку. Спасибо вам обоим за любовь и неподражаемое чувство юмора. Моим прекрасным друзьям, поклонникам и читателям, общением с которыми я пренебрегала, пока писала роман, в частности доктору Кирси Роуэн и Тони Хортону, а также Чичи Изунду, Шарлотте Хендерсон, Каролин Робертс, Кристин Блейк, Грегу Хортону, Сюзанне Нваке, Вайолет Нваке, Хариет Тайс, Луизе Хей, Эн Рассел и Эндри Дарли все эти люди вдохновляли меня, предлагая честные и справедливые понимания явлений и непоколебимую дружбу. Косму Ландесману, чья целеустремленность побудила меня обуздать свой страх. Он всегда знал, что я найду способ любой писать. Дэвиду Мэтьюзу, который помогал мне сохранять здравомыслие своими мягкими напоминаниями о том, что личное всегда есть политическое. А также моей дорогой подруге и наставнику Джоанне Бриско, за время проведенной вместе в Академии Фейбер где мы похищали персонажи, а также моим пациентам, бывшим и нынешним, которых я расспрашивала об их жизни и которые с величайшей щедростью делились своими историями. Вы все энергичны и нежны, храбры и преданы своему делу. Вы герои каждого моего дня. Спасибо вам. Я продолжаю учиться моему клиническому руководителю Джуди и Юлинг, чья щедрость духа и острый, как бритва, анализ позволили мне эффективно заниматься практикой, пока я погружалась в вымышленные меры диссоциации, и поддерживали меня на протяжении этого периода а также моему красавцу-сыну, Декстеру Ландесману, которому было всего девять лет, когда все это началось, и который сейчас, будучи подростком, справедливо заслуживает похвалу как олицетворение необыкновенно терпеливого молодого человека. Наконец, спасибо тебе, Джо, товарищу и нежному великану, у которого я научилась почти всему и который вдохновил меня на борьбу, и на победу, а потом спросил, если не сейчас, то когда?